Глава шестая. Санкт-Петербург. Михайловский замок. Вот чего мне не достает в данный момент, так это надежной и быстрой связи. Привык, понимаете, к телефонам, радиостанциям и телеграфу. Последняя правда уже строится, но ведь он не передаст свежие новости из Парижа или Истамбула, не так ли? Приходится обходиться соответствующими эпохи средствами. Курьеры, фельдъегеря, посыльные корабли. Так, например, о событиях в Средиземном море я узнал лично от участников той величественной трагикомедии, когда Геркулес с Забиекой благополучно миновали проливы и встали в Севастополе. Следом пришла возмущенная нота от турок, требующая запретить русским военным кораблям брать английских купцов на абордаж прямо под окнами Султанского дворца. Но что-то думается, что сей шедевр эпистолярного жанра написан исключительно с целью замаскировать удовольствие, полученное от десятой доли имущества потерпевших. Полковник Тучков, будучи ревностным христианином, охотно делился с нужными людьми, а турки пока нужны в качестве пугола для южных границ Австрии. Впрочем, давайте обо всём по порядку. В сражении, впоследствии названном насмешниками Геркулесовой клизмой, Наш фрегат умудрился потопить четыре английских линейных корабля, считая взорвавшуюся от неизвестных причин Викторию и не менее десятка различной мелочи, вроде всё тех же фрегатов и шлюпов. Пострадавшие от пожаров во внимание не принимались. На первый взгляд, эскадра адмирала Нельсона понесла не слишком большие потери, чтобы перестать являться угрозой для нашего судоходства и торговли с Францией. Но это лишь на первый взгляд. Из собравшихся на флагмане капитанов не уцелел никто, а сам Сэр Гараццо, выживший по странной прихоти судьбы, был подобран спасательной командой с Беллерофонта. Привычка получать увечья при каждом удобном случае не изменила Нельсону и на этот раз. Ампутация обеих ног компенсировала относительно удачный Кронштадтский поход. Впоследствии отсутствие нижних конечностей не помешало адмиралу взойти на эшафот. Добрая старая Англия не простила неудачнику мальтийский конфуз и позор критской капитуляции. Но опять забегаю вперёд. А случилось всё в одно прекрасное утро, прелесть которого понимают только моряки, встречающие восход солнца в море. Светило ещё не показалось над горизонтом, а первые лучи уже окрашивают розовые угрюмые бастионы Валлетты. Да так всё и было. Раннее утро, крепость два корабля обрушившийся на город огненный дождь продолжался не меньше 2 часов вставшие на якорь геркулес и забияка не жалели ракет жизни горожан тоже не жалели лес рубят щепки летят и бьют по безвинным грибам что теперь земля им пухом а свои грехи отмолим может быть отмолим что удивительно воющие огненные стрелы отличались безобразной меткостью и падали куда угодно, но не на батареи крепости. Нет одна всё же легла в опасной близости, за что потом госар Ничаев получил взыскание в виде крепкого подзатыльника. А потом нападавшие ушли, оставив обороняющуюся сторону тушить пожары и подсчитывать убытки. Всюду слышались проклятия французам. Кому, кроме пожирателей лягушек, придёт в голову мысль поднять английские флаги и атаковать Мальту? только им. И ближе к полудню донесение о многочисленных парусах на горизонте заставили вновь взяться за оружие. Хотя нынче полковник Иван Дмитриевич Бердяга всё ещё обижается на Александра Андреевича Тучкова за притившего десантироваться на остров с воздушных шаров, нужно признать, что он делает это зря. Героические защитники прекрасно справились без посторонней помощи. Подошедшая с кадра Никого не смогла обмануть фальшивыми флагами и подверглась жесточайшему обстрелу. Тем не менее, лишённые общего руководства моряки нашли в себе силы ответить, и уж они-то не пожалели ядер для подавления неприятельских батарей. Результат баталии, продолжавшейся без малого трое суток, оказался плачевным для обеих сторон, но чуть более дальнобойная артиллерия нападавших склонила чашу весов на их сторону. Утром четвёртого дня обороняющиеся приняли решение о капитуляции и вывесили белые флаги на форте Святого Эльма. Очень жалею, ваше императорское величество, что не смог увидеть выражения их лиц при встрече друг с другом. Тучкув серьёзен, но в глазах пляшут весёлые чёртки. Давай без титулов, Александр Андреевич. Как скажете, государь, полковник осторожно поклонился. Было отчего осторожничать. Внушительный эконостас орденов на груди командира Красной гвардии весит не менее 15 фунтов, и при неловком движении есть риск того, что награды перевесят. Шучу, конечно. Паркет просто скользкий. Эта покойная матушка, да ей Бог на том свете сковородку по горячее, любила забавляться видом подающих вельмож. За раскашанные носы, да зашибленные затылки деревеньками одаривала. Нынче же хрен всем. Они деревеньки. Скорые те, что ещё остались в частных владениях, будут возвращены в казну. В большинстве случаев возвращение станет чисто символическим. Служба в армии подразумевает использование 2/3 арендной платы за землю в качестве дополнения к основному жалованию, а треть уходит в государственный бюджет. Вроде бы небольшие суммы, но курочка по зернышку клюёт. Зато весь двор в хм. Гражданская служба бывших помещиков Поощрялось только пятой частью арендных платежей, ибо нелепо уравнивать высиживающих геморрой с рискующими жизнью. Да, совсем забыл сказать, что число крестьян, определённых на содержание офицера, не зависело от звания и взлётов карьеры и составляло 30 человек мужского пола. Чиновники обходились во семью. Желающим увеличить получаемые в качестве премии суммы рекомендовалось всячески способствовать процветанию подопечных и повышению урожайности. Все эти пересчёты и перераспределения начались прошлой осенью и продолжались по сей день, добавив мне седых волос, коих вообще осталось совсем мало. Ещё одного Пугачёва, слава богу, не случилось, но вспыхивающие малые бунты попортили немало крови. Особенно недовольными оказались мелкопоместные шляхтичи, недавно присоединенных к губернии. Идиоты. И ведь не самые плохие и глупые люди. Среди расстрелянных и повешенных наверняка имелись те, что стали бы гордостью любого полка. Но поздно. Если заговор против императора и покушение на него, то есть на меня, еще можно как-то понять, хотя и не простить, то здесь жалость попросту неуместна. Опять что-то отвлекся. О чем мы говорили? Ах да об орденах полковника Тучкова. Сегодня утром как раз состоялось торжественное награждение участников морского похода Геркулеса и Забияки. Причины высоких наград не оглашались из соображений секретности, но церемония прошла при большом скоплении публики и вызвала живейший интерес. Раньше как-то не придавали значения процедуре вручения. Награжденному в лучшем случае присылали курьером указ, а то и небрежно нацарапанную записку. И на этом всё заканчивалось. Я же решил покончить с порочной практикой обесценивающей боевые ордена. Но что за награда, которую потом самому приходится заказывать у ювелира? Другое дело с развёрнутыми знамёнами, с барабанным боем перед строем под прицелом восхищённых взглядов юных прилеснец. Пусть жизнь военного человека коротка, но она стоит таких моментов. Сейчас вторая часть мероприятия. Прием виновников торжества на высочайшем уровне. В моем кабинете, если сказать попросту. Он, в смысле кабинет, небольшой, поэтому приглашены только командиры. Полковники Тучков и Бердяга, старший лейтенант Толстой, лейтенант Зубков, командир Забияки, капитан 2-го ранга Иванов III и неизвестно каким образом воспитанник 3-го гусарского полка особого назначения младший сержант Нечихаев. Также присутствуют изобретатели славного и победоносного оружия граф Кулибин, Товей Егорович Ловец, с утра ставший бароном, и капитан Засядько, тоже только что получивший повышение в чине. Звон бокалов, неслышные шаги разливающих коньяк дежурных гвардейцев, их каменно-невозмутимые лица. Александр Христофорович старается пропустить через дворцовую службу как можно больше бойцов своей бывшей дивизии скорее даже не бывший, а родной, так будет правильнее. Всё равно гвардия осталась в ведении Бенкендорфа, став основной силой Министерства государственной безопасности. Мне не жалко, пусть тренируют людей, если того требуют интересы страны. Разведчиков для работы за границей натаскивают, что ли? Прислушиваясь к разговору полковника Бердяги и капитана Засядька, причём последний зажат между моим столом и камином, Я внаправдывается. Помилуйте, Иван Дмитриевич, я понимаю, что при вращении ракеты достигается большая дальность и точность, но пусковая установка не винтовка. Современные технические средства не позволяют передать вращательное движение в должной степени. Вы думаете, будто мы с Иваном Петровичем не пытались, даже по примеру упоминаемой винтовки. Но там вообще смешно получается. Представляете, каково это — сделать нарезы на каждой ракете, точно совпадающей с таковыми в пусковой трубе. Значительное увеличение стоимости во внимание не принимаем. Тут дело в другом. В чем же дело, Александр Дмитриевич? В отсутствии специалистов. Кого, простите? Обученных мастеровых, господин полковник. Всех, кто только в состоянии отличить напильник от кувалды, граф Кулибин забрал на завод. А оставшиеся... Поначалу на паровой молот с топором бросались, бесовщина, говорят. И наши вечно нехватка станков опять жалуются. А где я ему промышленность возьму? Рожу высочайшим указом, пусть сам себе строит. Вот хотя бы у долгоруковых, которые собирались вкладывать деньги в что-то подобное. А если сделать оперение, предложил Бердяга, тысячи лет стрелы летают. И это пробовали, но и Хвостовой стабилизатор отваливается. Что, скорость большая? Нет, просто эти деревяшки невозможно сделать идеально прямыми, вот и... А зачем он вообще нужен? Бесцеремонно вмешался Мишка Нечихаев, благо эмалевый крестик на мундире мальчишки гарантировал отсутствие подзатыльников привычного воспитательного средства. Фейерверки у Ивана Петровича без всяких палок в заднице летают. Только недалеко, заметил Засядька. Зато крутятся. Настаивал юный Ковалер: "К осах дырок в ней наделать, и вот и всех делов. Чего наделать?" "Да вот же!" Ничехайф оглянулся, взялся со стола бумагу и перо. Дальше его бормотание стало неразборчивым. До меня долетали только обрывки фраз: "Эту за гагулину сюда, тут фитюльку забить потуже, дырки здесь, здесь и здесь, а когда дойдёт, да как долбанёт!" "Ладно, не буду мешать изобретателям, придумывают и без меня." Я уже успел заметить, что знания из будущего не являются сейчас чем-то из ряда вон выходящим и не производят эффекта божьего откровения. Необычные, иногда даже устаревшие сведения. Более того, покопавшись хорошенько в архивах, нашёл столько проектов, опередивших время лет на 150, что просто диву даюсь. Есть чертежи цельнометаллической подводной лодки, приличного планера, автомобиля на паровом ходу, Магазинные винтовки, дирижабля, самоходные морской мины. Последнюю, правда, после некоторой доработки запустили в производство в Кронштадте и успели вооружить несколько корветов Черноморского флота, сопровождающих купеческие суда во Францию. А вот все остальное... И ведь дело даже не в том, что не хватает денег в казне. Энтузиасты-прожектеры готовы продолжать работы за свой счет. А попросту никому это не нужно. Вот так вот не нужно. Но ничего. Научуюши надевать сапоги на свежую голову, и денег найду, пусть даже для этого придётся вывернуться наизнанку. Хм. Погоречился. Лучше других наизнанку вывернуть, а своя шкура нравится такой, как есть. Уроды. Но сам землю рыть будут, разыскивая пророка в своём отечестве. Ваньку Лапатного в задницу поцелуют, а не немецкого механика с османоклем в глазу. Кстати, почему все фашисты так любят монокли? Не пенсне, не очки, не Лорнеты, а именно монокли. Никогда раньше не задумывался. Наверное, от того, что пока один глаз презрительно глядит сквозь стекло на унтерменшей, другой жадно высматривает, чтобы там хапнуть. Все немцы от этого косоглазые. Перед Бенкендорфом и Ловицом потом извинюсь, или не буду извиняться, потому что они давно более русские, чем те же покойные Воронцовы. Тови Егорович способ очистки воды углем открыл. Иностранец на такой способен? Нет, так как думают не о пользе государства, а торопятся поскорее набить машну. А эти работают из чести. Павел, что с тобой? Сзади на плечи ложатся мягкие и тёплые ладони. Их насторожённая нежность чувствуется сквозь ткань мундира. У тебя изменилось лицо. Маша, ждал кого-то другого? Императрица смеётся, нисколько не смущаясь присутствия в кабинете посторонних. Она права. Людей, чьё призвание состоит в готовности умереть за веру царя и отечества, нельзя назвать посторонними. Душа моя, я ждал явления ангела небесного и не ошибся в надеждах. Улыбается опять. Отрадно видеть, как лицо Марии Фёдоровнов вспыхивает милым румянцем, почти девичьим. Шучу и все от того, что на старости лет опять влюбился. Где-то в глубине души уцелевшие остатки натуры настоящего Павла Петровича возмущаются и предъявляют претензии к нам обоим. А не пошел бы ты к черту, сумасбродное величество. Чего же тебе, собаки, в свое время не хватало? А сегодня аз есм царь. Настоящее и не бывает. Примерно семьянин, любящий муж, заботливый отец... Если и было что когда-то, то давно бы льём поросло. Льстишь, Павел. Очень надо, абсолютная и чистейшая правда. Да прошлогодние потери двух сыновей и дочери оставили след на внешности императрицы, но особым образом. Морщины, появившиеся после долгих ночных слёз в подушку, постепенно разгладились и превратились в жёсткие складки, признаки волевого характера, да поры дремавшего И сейчас маскируй его обычной мягкостью. А сидена? Что сидена? Её в конце концов можно подкрасить. Мне всегда везло с женщинами, и сейчас, в настоящем, и тогда, в будущем. Нет, не льщу. Но ты задержалась. Читала письма своих милых родственников. Судя по выражению лица, слово "милых" заключено в кавычки. Впрочем, я те пространные пистолы тоже читал. Так что чувства супруги разделяю. Да, не подумайте, будто ещё что-то компрометирующее. Просто Бенкендорф отказывается перлюстрировать почту Марии Фёдоровны, ссылаясь на много на что ссылается. А дело-то делать нужно. Вот и просматриваю корреспонденцию, но вежливый вопрос всё равно необходим. И что пишут, дорогая? Морщится, будто вместо букета цветов получила в подарок огромную бородавчатую жабу. В кабинете мгновенно смолкает гул голосов. Решили, что между нами произошла размолвка, скорее всего так. Вон граф Кулибин смотрит с осуждением. Вслух не скажут, но в глазах такой укор. Мария Фёдоровна спешит успокоить народ. Представляете, господа, Цасаревичу Николая кто-то научил ругаться плохими словами. Наивная. Разве хорошими словами можно ругаться? Но сделаю заметку на будущее. Никогда не говорите о политике в присутствии детей. Или следить за речью, что более разумно, но менее выполнимо. Тема нашла живейший отклик. Люди заинтересовались, пустились в воспоминания, и опять появилась возможность спокойно говорить. Просить денег? И это тоже. Или ты думаешь, будто могут быть другие просьбы? Надежда умирает последней, душа моя. Я тоже наивный. Прошли те времена, когда немецкие родственники пытались строить интриги, шпионили в пользу прусского или австрийского двора, жаловались на территориальное поползновение более сильных соседей и прочее и прочее и прочее. Ныне только одно, и два удерживающиеся на грани приличия просьбы о помощи, финансовой, разумеется. Оказалось, что в жизни всегда есть место чуду, и Мария Фёдоровна смогла меня удивить. Она достала из извечного женского тайника, что за лифом, в четверо сложенный листок бумаги и протянула со словами. «Вот здесь не просьба, а предложение». «Не понял. Какая-то сволочь смеет посылать письма моей жене, минуя официальные пути?» «Впрочем, после первых строчек выяснилось, что сволочь была не одна». «Любопытно, любопытно». «Сама как смотришь на это?» «Знаешь». В голосе супруги чудится насмешка. Это выглядит попыткой мышей побить кота, предварительно заручившись помощью медведя. А медведем являюсь я? Кто же ещё? Банапарт больше напоминает помойного кобыздоха, в отсутствие хозяев пробравшегося в дом. Разгромил кухню, нагадил в будуаре, ахально обидел оставшихся без присмотра балонок, теперь кусает лакеев, пытающихся выгнать его в зашей. Надо же до чего сочно и образно сказано. Воистину, национальность женщин нужно считать не по стране происхождения, а по месту рождения ее детей. Разве немка так скажет? Но, дорогая, Совет немецких князей представляет собой кучку голодранцев под предлогом войны с Австрией, пытающихся выпросить у тебя как можно больше денег, продолжила за меня Мария Федоровна. Павел, я совершенно не разбираюсь в армейских делах, Но твёрдо уверена, что при таких союзниках количество твоих дивизий придётся увеличивать вдвое, чтобы не только воевать с австрийцами, но и спасать от разгрома этих этих Хорошее воспитание не позволило императрице найти точное определение. И не нужно. Я сам на вскидку смогу предложить десяток вариантов, один другого не приличнее. Но согласитесь, жулики первостатейные. Европа вот-вот полыхнет войной, в которой не будет нейтралов, а они к керосинчику плескают, собираясь предъявить Австрии ультиматум. Да, что написано про требования? Опять не понял. Вроде ультиматумов без требований не бывает? Обалдели идиоты. Но здравая мысль в послании все же есть. Правда, если смотреть с немецкой точки зрения. Ну как же? войти в союз с Россией, что почти на 100% гарантирует защиту от притязаний Наполеона, тоже автоматически становящегося союзником. А оно мне надо? Сегодня с Бонапартом мир, дружба, взаимовыгодная торговля, а завтра? Завтра маленького капрала клюнет в задницу жареный гальский петух, и двинут к нашим границам орды европейской сволочи под французскими знамёнами. Нет уж, Не будем вмешиваться в приватные беседы Парижа и Венны. Чем больше они друг друга поколошматят, тем легче потом их бить. А бить придётся. Рубль за 100 даю. Это карма, как однажды выразился на допросе подозреваемый в шпионаже на Японию буддийский монах. Я, как коммунист, в эти восточные сказки не верю, тем более тот монах оказался обыкновенным калмыком приехавшим в Нижний Новгород торговать арбузами на колхозном рынке и попавшим к нам из-за доноса финэнспектора, долго и безуспешно намекавшего на взятку. Вот он-то свой червонец с намордником получил, а арбузного шпиона отпустили. Иногда вспоминаю этот случай как анекдот, и слово в память врезалось. Карма. Может быть и она. Но воевать с Наполеоном все равно придется. Любая вновь образующаяся империя похожа на подростка, подсмотревшего в цирке пару хитрых приёмов какой-нибудь борьбы. Сразу ощущает себя сильным, могучим, опасным и и сразу же пытается доказать это сверстникам. Потом после нескольких удачных драк начинает лезть к взрослым. И если не получит вовремя в рыло, так чтобы вылетевшие зубы перемешались с кровавыми соплями, то жди беды. Вырастет чудовище, которое от такого натворит. Нет, укротить Бонапарта придётся, это понятно, только не время сейчас. Пусть воюет. Даже если кого-нибудь победит и что-нибудь захватит, то не велика беда. Австрия и немецкие княжества вовсе не тот противник, с которыми армия приобретает боевой опыт. Кстати, испанские гверильяс наверняка захотят научить немцев и австрийцев славным обычаям партизанской войны. Заодно на продаже древних фузеей кое-какие деньги заработаем. Хм. Я хотел сказать, окажем посильную помощь освободительному движению угнетённых народов. Что? Пока ещё не угнетённые, так мы и не торопимся. Отвечать на письмо будем? Мария Фёдоровна улыбается. Только не так, как на предыдущее. Стоит-но зачем напоминать? Да, было дело, поддался настроению, но не отправил же. Теперь что, всю жизнь попрекать? А стоит ли им вообще отвечать? Разве идущий по лесу медведь должен обращать внимание на снующих под ногами, в смысле лапами, муравьев? От тех хоть какая-то польза есть, санитары леса, или так про волков говорят. Пусть будут муравьи. Хоть гусеницы, лишь бы в стае не сбивались. Кстати, о стаях. Не слишком ли много позволяет себя Пруссия? Ведь именно по ее инициативе германские князья, курфюрсты, фальцграфы и прочая сволочь собралась в Берлине на этакую конференцию. Четвертый интернационал, мать его, за ногу. Такими темпами и до объединения додумаются. Или нет? Решат дожидаться бисмарка? К чертям все союзы с немцами. У русского человека против них врожденное предубеждение. Пусть даже они австрийцам проиграют, Тут и Кассандрой не нужно быть. Но и в поражении почувствуют преимущество объединения. Разгром, поделенный на несколько участников, выглядит не таким уж страшным. А если не дай бог победа, тут действует совсем другая арифметика. Не делить, а умножать приходится. Хотя если взглянуть на проблему иначе, да пусть воюют в конце-то концов. Кто там вокруг себя собирать будет, если они друг друга ненавидят и готовы сцепиться при любом удобном случае? Бавария перед Наполеоном задницей крутит, Ганновер под англичанами лежит, Саксония и Вюртемберг. Что там ещё есть? Забыл. Германские государства сейчас старые башмаки напоминают. Никому не нужны, все знают, что они где-то есть, но никто не знает, где именно. Павел, так что будем делать? Мария Фёдоровна повторяет вопрос. Женщине хочется поиграть в политику, так заради Бога, в добрый путь. Душа моя, ответь им сама. Что обещать? Все, что угодно, только ничего конкретного. А деньги? Вот их не нужно ни в коем случае. Но мы же все равно не собираемся давать, только посулим? Не понимает. Тут ведь дело вот в чем. Предложи человеку тиару папы римского, а потом обмани. Любой отнесется с пониманием. «Ну, не получилось, что уж теперь». «Но о деньгах будет помнить вечно, и еще детям завещает, как же, на святое покусились. Свинская человечья натура». «Нет, дорогая, будем выше меркантильных мелочей». Мария Федоровна ушла, не желая мешать важным мужским разговорам и стеснять своим присутствием блистательных кавалеров. «Золото, а не женщина». В душе опять ворохнулось старое недовольство. «Ну, не получилось, что уж теперь». Что-то в последнее время оно часто стало проявляться. Уж не собирается ли прежний владелец тела предъявить на него право? Да и на жену тоже. Ответом стал ясно прозвучавший в голове эмоциональный возглас. Причём здесь бабы дурень? Беляков с грузом золота 2 недели как прибыть должен, а не слуху ни духу. О босс фальшивый, мысленно оправдываюсь перед кем? А министр настоящий Что я могу сделать? Хоть что-нибудь. Император Хренов. Послать батальон Тучково навстречу. Сам решай, не маленький. Я ухожу. Совсем ухожу. Куда? Не твоё собачье дело. Ладно, не переживай. У тебя неплохо получается править. Всё. Собеседник замолчал, и для полнаты картины не хватает только коротких гудков в трубке. Трубки тоже нет. А что это было? Документ. Саксония. Латинская Саксония. Женский аллегорический образ и покровительница Саксонии выступает как персонифицированный образ государственного образования Саксония, аналогично Берлине и Баварии. Одно из наиболее известных изображений Саксонии находится в здании железнодорожного вокзала в Астрахани. Ранее оно располагалось на фронтоне Министерства финансов Саксонии в Дрездене и перенесено после войны 1920 года. Саксония принимает деньги от ремесленников и передает их на строительство, искусство и образование. Правда, местные жители утверждают, что изображение рассказывают об императрице Марии Федоровне, проводящей инспекторскую проверку Астраханского полка. Путь водитель по Южной России. Москва. Издательство «Турист». 1995 год.